Глава 13. Двоякий способ определения справедливости и несправедливости. Закон частный и закон общий. Две категории несправедливых поступков. Два рода неписанных законов. Понятие правды – вот приблизительно все соображения, которые можно представить относительно настроения тех людей, который поступает несправедливо относительно тех лиц и вещей против которых направляется несправедливости и относительно причин по которым они совершаются прежде всего разберем всякого рода поступки согласные и несогласные со справедливостью понятие справедливости и несправедливости определяется двояким образом согласно двум категориям законов и согласно людям, которых они касаются. Я утверждаю, что существует закон частный и закон общий. Частным я называю тот закон, который установлен каждым народом для самого себя, этот закон бывает и писанный, и не писанный. Общим законом я называю закон естественный, есть нечто справедливое и несправедливое по природе, общее для всех признаваемое таковым всеми народами, если даже между ними нет никакой связи и никакого соглашения относительно этого. Такого рода справедливое имеет, по-видимому, в виду Антигона, утверждая, что вполне согласна со справедливостью похоронить, вопреки запрещению, труп полиника так как это относится к области естественной справедливости, которая возникла не сегодня и не вчера, она вечно живет, и никто не может сказать, откуда она взялась. На каком же основании Эмпедокл запрещает умерщвлять всякое живое существо? Такого рода поступок не может казаться справедливым в глазах одних и несправедливым в глазах других. Но этот закон, обязательный для всех людей, имеет силу на пространстве всего широкого эфира и неизмеримой земли. Тоже говорит и Алкидамант в своей мессенской речи. По отношению к лицам, против которых совершается преступление, преступление определяется двояко. То, что нужно делать и что не нужно делать, может касаться или всего общества, или одного из его членов. Сообразно с этим и поступки, согласные справедливостью и противной ей, могут быть двух родов. Они могут касаться или одного определенного лица, или целого общества. Так человек, совершающий прелюбодеяние и наносящий побои, поступает несправедливо по отношению к одному определенному лицу, а человек, уклоняющийся от отбывания воинской повинности, поступает несправедливо по отношению ко всему обществу. Подразделив таким образом все несправедливые поступки на поступки, касающиеся общества в его целом, и поступки, касающиеся одного или нескольких членов общества, возвратимся к вопросу, что значит быть объектом несправедливости. Так как объект несправедливого действия необходимо терпит обиду и притом терпит ее против своего желания а понятие обиды ясно и сказанного выше, ибо мы выше определили понятие добра и зла самого по себе, а также и понятие произвольного. Мы сказали, что произвольно все то, что человек совершает, сознавал, что он делает. Таким образом, все поступки необходимо относятся или ко всему обществу, или к отдельному члену его, и совершается человеком или при полном неведении и против желания или добровольно и вполне сознательно. Из этих последних поступков одни совершаются преднамеренно, другие же под влиянием аффекта. О гневе мы будем говорить в трактате о страстях, а о том, что люди делают преднамеренно и в каком состоянии они поступают, об этом мы сказали раньше. Так как часто люди, признаваясь в совершении известного проступка, не признают известной классификации проступка или того, чего касается эта классификация. Например, человек утверждает, что он что-нибудь взял, но не украл, или что он не первый ударил, но не нанес оскорбления, что он с кем-нибудь был в связи, но не совершал прелюбодеяния, что он совершил кражу, но не светотатство потому что похищенное не принадлежало Богу, что он запахал чужое, но не общественное поле, что он находился в сношениях с врагами, но не совершал измены. Имея в виду побочные случаи, следует также определить, что такое кража, оскорбление, прелюбодеяние, для того, чтобы быть в состоянии выяснить истину. Хотим ли мы доказать, что что-нибудь было или что-нибудь не было? Во всех подобных случаях вопрос идет о том, было ли известное действие несправедливо и дурно или нет. Ведь в намерении заключается негодность и несправедливость человека, а такие выражения, как оскорбление и воровство, указывают на преднамеренность. Не всегда ведь человек, нанесший удар другому человеку, причинил ему этим оскорбление, но лишь в том случае, если он сделал это с какой-нибудь целью, например, с целью обесчестить его или доставить самому себе удовольствие. И не всегда человек, тайно взявший что-нибудь, совершил воровство, но лишь в том случае, когда он сделал это, желая причинить ущерб другому и присвоить себе взятую вещь. Относительно других случаев можно сказать то же самое, что и относительно случаев, рассмотренных нами». Так как есть два вида справедливого и несправедливого, и так как мы уже сказали о том, о чем трактуют законы писанные, то нам остается сказать о законах неписанных. Они бывают двух родов. Одни из них имеют в виду крайние проявления добродетели и порока, с которыми относятся, например, признательность по отношению к благодетелям, воздеяние добром за добро, помощь друзьям и тому подобное. Другие же из неписанных законов восполняют недостатки частного писаного закона, так как права, относясь, по-видимому, к области справедливого, есть то, что справедливо вопреки закону. Подобные недостатки писаного закона допускаются законодателями иногда добровольно, а иногда и против воли. Против воли, когда недостатки закона ускользают от их внимания «добровольно», когда они не могут дать никакого предписания относительно данного случая, потому что их определения должны отличаться характером всеобщности. А данный случай касается не того, что бывает всегда, но того, что случается по большей части. Тоже можно сказать о случаях, относительно которых трудно давать какие-нибудь указания вследствие их беспредельности. Так, например, запрещая наносить раны железом, трудно определить какой длины и какое именно железо имеет в виду это запрещение в жизни человеческой не хватило бы для этого перечисления когда таким образом нельзя дать точного определения а между тем необходимо издать законодательное постановление в таких случаях следует употреблять общие выражения отсюда следует что если кто нибудь имея на руке железное кольцо поднимет на другого человека руку или нанесет ему удар, то согласно писанному закону он виновен, поступает несправедливо, а на самом деле он не совершает несправедливости. И это-то и есть правда. Если данное нами понятие есть понятие правды, то отсюда очевидно, что соответствует правде и что ей не соответствует, и какие люди не соответствуют понятию правды. Все то, что должно заслуживать снисхождение, подходит под понятие правды. Кроме того, правда требует неодинаковой оценки по отношению к ошибкам, несправедливым поступкам и несчастьям. К числу несчастий относится все то, что случается без умысла и без всякого злого намерения. К числу заблуждений все то, что случается не без умысла, но не вследствие порочности, числу несправедливых поступков, все то, что случается не без умысла, но вместе с тем вследствие порочности, потому что ведь и все, что не делается под влиянием страсти, предполагает порочность. Правда заключается и в том, чтобы прощать человеческие слабости, в том еще, чтобы иметь в виду не закон, а законодателя, не букву закона. А мысль законодателя – не самый поступок, а намерение человека, его совершившего. Не часть, а целое, в том, чтобы обращать внимание не на то, каким выказал себя человек в данном случае, но каков он был всегда или по большей части. Правда заключается еще и в том, чтобы более помнить полученное добро, чем испытанное зло и добро, нами полученное, помнить более, чем добро, нами самими сделанное, в том, чтобы терпеливо переносить делаемые нам несправедливости и предпочитать судиться словом, а не делом, в том, наконец, чтобы охотнее обращаться к суду посредников, чем к суду публичному, потому что посредник заботится о правде, а судья о законе». Для того и изобретен суд посредников, чтобы могла торжествовать правда.